А сейчас главная проблема остаётся на везна, сказал он себе. Нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к тому ходу вещей, ведь в течении всей человеческой истории всё происходило иначе. Он выбрался из машины и пошёл по мощёной дорожке туда, где она его поджидала. Он остановился и поцеловал её. Поцелуй получился несколько более долгим, чем обычно, и значительно более нежным.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 Цветы в этом году особенно прекрасны. Он попытался вспомнить, когда они были ещё лучше, но у него возникли сомнения. Быть может, той осенью, когда Джон был ещё совсем маленьким, хризантемы и астры уродились особенно красивыми. Нет.